Агностическая космология Агностицизм, обычно определяемый как вера в то, что существование Бога не может быть познано, всегда имел множество приверженцев, но лишь благодаря трудам Эммануила Канта агностицизм приобрел современную значимость. В своем труде по физической космологии всеобщее «Естественная история» и «Теория неба». Кант приходит к заключению, что Вселенная должна быть бесконечной. Очевидно, что, размышляя о Вселенной в ее соотношении со Всесилием Творца, приходим к заключению о ее бесконечности. Абсурдно представлять Всевышнего, творящего конечную Вселенную, то есть употребляющего бесконечно малую часть своей мощи. Опираясь на свой тезис о бесконечности Вселенной, Кант разрабатывает строго механистическую ее модель. По Канту абсолютно все во Вселенной может быть рассмотрено в рамках только что открытых Исааком Ньютоном законов механики. В частности, Кант заключает, что Бесконечная Вселенная доводит количество случайных возможностей также до бесконечности. Таким образом, и такая предельно маловероятная возможность, как самопроизвольное объединение атомов в человеческое существо, становится реальной. Парадоксально, но Бог, сам являющийся причиной предположительной бесконечности Вселенной, становится в этом случае лишним, ненужным. Хотя Кант и заявляет определенно, что он не атеист, однако, отвергая объективные доказательства существования Бога, он таким образом внес ощутимый вклад в фундамент агностицизма XIX-XX веков. Космология Канта, казалось, получала подтверждение благодаря всплеску достижений астрономии XIX века. Исследования космоса с помощью все более и более мощных телескопов приводили к открытию новых и новых звезд и туманностей. Независимо от того, как глубоко в небесное пространство проникали новейшие телескопы, Вселенная оставалась абсолютно неизменной, Ни намека на границу, ни намека на изменения. Когда многие тусклые туманности были осознаны как галактики, огромные скопления звезд, бесконечность Вселенной казалась несомненной. Эти миллиарды звезд и тысячи галактик заводили человеческое воображение в тупик. Эта неохватная Вселенная убедительно являла собой бесчетное количество звезд, разбросанных по безграничному пространству. Таким образом, даже исключительно маловероятная возможность случайного объединения атомов в живые организмы, казалось, входила в область реального. Ранние возражения против агностической космологии. В течение XIX века правильность законов Ньютона и уравнений электромагнетизма Максвелла была многократно и повсеместно доказана. Ученые пришли к убеждению, что эти законы и уравнения описывают абсолютно все явления природы. К концу прошлого века многие физики были убеждены, что они не оставили на долю своих преемников никаких открытий, не ожидалось никаких значительных космологических достижений, и Ньютонова модель бесконечной Вселенной казалась отлитой из бетона мощной конструкцией. Однако конструкция эта начала разрушаться, не успев достаточно высохнуть. Нарушение стройной картины Вселенной произошло из-за трех неожиданных открытий в области физики и астрономии. 1. Открытие переноса тепла посредством излучения В 80-х годах XIX века Йозеф Стефан и Людвиг Больцман продемонстрировали, опираясь на законы термодинамики, что в течение определенного времени тело принимает температуру окружающей среды и, следовательно, излучается столько энергии, сколько и поглощается. Это открытие должно было разрушить существующую в течение долгого времени гипотезу, что межзвездное пространство поглощает излишки света, исходящие от бесконечно далеких звезд. В процессе этого поглощения пространство должно достичь температуры, при которой оно должно излучать столько света, сколько поглотило. Обыденный факт, что ночное небо темно, говорит о том, что Вселенная не может содержать бесконечное количество равномерно распределенных звезд в бесконечное время. Два. Парадокс гравитационной силы До 1871 года никто не пытался измерить гравитационную силу в пределах Ньютоновой бесконечной Вселенной. Именно в этом году Иоганн Фридрих Цельнер представил доказательство, что в любой точке внутри бесконечной однородной Вселенной гравитационная сила становится бесконечной, Бесконечно большая сила без определенного направления. Вывод, противоречащий всем другим исследованиям. Тем не менее, лишь после того, как независимо друг от друга Хуга с Зелегером в 1895 году и Карлом Нейманом в 1896 году были подтверждены эти данные, астрономы признали дилемму. 3. Результаты опытов Майкельсона Морли В 80 годах XIX века физики, опираясь на уравнение Максвелла, уверенно утверждали, что свет распространяется с постоянной скоростью относительно всепроникающего эфира. В 1887 году Два американских физика, Альберт Майкельсон и Эдвард Морли, взялись определить абсолютную скорость Земли в эфирном пространстве посредством измерения скорости света в различных направлениях и при различных положениях Земли на орбите вокруг Солнца. К своему удивлению, ученые не обнаружили вообще никакого движения Земли. Стало сразу понятно, что опыт Майкельсона Морли представляет собой серьезную угрозу ньютоновой модели Вселенной. Однако после этого открытия еще почти 20 лет физики отчаянно пытались залатать дыры в своей классической теории. Любое из этих трех открытий само по себе было достаточным для того, чтобы Ньютонова модель бесконечной Вселенной была выброшена на свалку. Тем не менее, чисто эмоциональная приверженность большинства ученых к философии Канта и уверенность большинства ученых в правильности гравитационной теории Ньютона позволили Ньютоновой модели бесконечной Вселенной сохранить к концу XIX века как никогда сильные позиции. Эйнштейн находит творца. Все наблюдения и исследования скорости света привели в начале 20 века к формулированию двух суждений о ней. 1. Не существует абсолютной системы отсчета, в которой абсолютное движение в пространстве может быть измерено. 2. Скорость цвета относительно любого наблюдателя остается постоянной. В 1905 году немецкий инженер Альберт Эйнштейн, занимающийся физикой в свободное от работы время, формально подтвердил эти суждения в своей статье по специальной теории относительности. Далее он установил факт расширения, который довольно точно показал, что два наблюдателя, движущиеся по отношению друг к другу, получат различные показатели длины, скорости, массы и времени. Применяя этот фактор расширения классическим выражением момента инерции движущегося тела и закону силы Ньютона, Любой школьник может с легкостью вывести известную формулу, описывающую превращение материи в энергию. E равно mc в квадрате. Противники теории Эйнштейна были скоро сломлены, когда эксперименты и наблюдения многократно под подтвердили правильность предсказанного этой теории расширения. Успех уравнений Эйнштейна в предсказании всех видов наблюдений и экспериментов оказался очень велик. Фактически проведенный эксперимент продемонстрировал безошибочность релятивистского фактора расширения вплоть до 1021 -й. Триумф специальной теории относительности позволил Эйнштейну расширить ее и распространить за пределы скоростных эффектов и на эффекты ускорения между наблюдателями. Результатом этого стали 10 уравнений поля в общей теории относительности. Отнимая одну группу уравнений от другой был получен удивительный результат. Все во Вселенной одновременно расширяется и сжимается. Единственным физическим явлением, которое одновременно расширяется и сжимается, является взрыв. Но если Вселенная есть следствие взрыва, то когда-то в прошлом этот взрыв должен иметь начало, должен существовать момент, когда взрыв начался. И если же он имеет начало, то должен быть и Творец-начинатель. Собственное мировоззрение Эйнштейна не позволило ему принять подобное заключение. Более того, он сам предложил новую физическую силу, которая с точностью опровергала бы существование фактора расширения и сужения. Астроном Эдвин Хаббл вскоре доказал, что галактики действительно расходятся друг от друга в полном соответствии с предсказанием теории общей относительности Эйнштейна. Прижатый к стене этим доказательством, Эйнштейн, скрипя сердцем, признает «необходимость начала и присутствие сверхъестественной силы». Начало времени В 1968 и 1970 году три британских астрофизика Стивен Хокинг, Джордж Элис и Роджер Пенроуз расширили решение уравнений теории всеобщей относительности, включив в них пространство и время. Их работы показали, что если эти уравнения применимы ко Вселенной, то резонно считать, что время и пространство тоже должны иметь начало, совпадающее с началом материи и энергии. Другими словами, время само по себе конечно. В 1970 году всеобщая относительность не была все еще достаточно весомо подтверждена наблюдениями. Эксперименты, проведенные в 1980 году, уничтожили всякие сомнения. К 1990 году было собрано 11 независимых доказательств. Осознание того, что время имеет начало и начало относительно недавнее, 17 плюс-минус 3 миллиарда лет, обрекает на провал все попытки вытянуть возраст Вселенной имеющий целью спасти атеистическую науку. Более того, общее происхождение материи, энергии, пространства и времени доказывает, что акт, акты сотворения выходят за рамки субстанции и размеров Вселенной, что в свою очередь является мощным аргументом в пользу библейского происхождения вещей. Библейские утверждения, имеющие космологическую значимость. Библия содержит много сведений о происхождении и особенностях Вселенной. Начальные главы бытия дают часть этих сведений. Другие упоминания находятся в Ветхом и Новом Завете. Важным для нашего скептического времени является то, что Самые современные исследования на границе астрономии и физики доказали истинность библейской космологии, а также способствовали ее расширению. Кроме того, Библия, единственная среди всех священных книг, стоит особняком в своих утверждениях о космологии. Ни одна другая священная книга не учит о дополнительных измерениях реальности. Большинство же этих книг, наоборот, категорически опровергают это. 1. Бог существовал до Вселенной. Бог существует совершенно отдельно от Вселенной и все же может находиться везде внутри нее. Книга Бытия, глава 1, стих 1. 2. Время имеет начало. Существование Бога предшествовало времени. 3. Бог сотворил Вселенную. Он же не имеет начала и не был сотворен. 4. Бог сотворил Вселенную из того, что не может быть воспринято пятью органами чувств. 5. После Своего воскресения Иисус мог проходить сквозь стены Своим физическим телом, что является доказательством Его сверхъестественной сущности. 6. Бог очень близко, и все же мы не можем видеть Его. Следующее свидетельство Его сверхъестественности. 7. Бог сотворил Вселенную таким образом, чтобы она обеспечивала человеческое существование. Доказательства существования разумного плана во Вселенной. 1. Константа гравитационного притяжения. Если она больше, отсутствие звезд с массой меньше, чем... 1,4 массы Солнца, следовательно, короткий жизненный отрезок звезд. Если она меньше, отсутствие звезд с массой больше, чем 0,8 массы Солнца, следовательно, и отсутствие производства тяжелых элементов, необходимых для жизни. 2. Константа сильного ядерного взаимодействия. Если она больше, отсутствие водорода. Ядро очень важное для жизни, неустойчиво. Если она меньше, отсутствие любых элементов вроде водорода. 3. Константа слабого ядерного взаимодействия. Если она больше, весь водород превращается в гелий во время большого взрыва, следовательно, чрезмерно большое количество тяжелых элементов. Если она меньше, во время большого взрыва не производится гелия, следовательно, недостаточное количество тяжелых элементов. 4. Константа электромагнитного взаимодействия. Если она больше, отсутствие химических взаимодействий. Элементы массивнее Бора неустойчивы для расщепления. Если она меньше, отсутствие химических взаимодействий. 5. Соотношение протонов и электронов. Если оно больше... Электромагнетизм доминирует над гравитацией, делая невозможным формирование галактик, звезд и планет. Если оно меньше, электромагнетизм доминирует над гравитацией, делая невозможным формирование галактик, звезд и планет. 6. Соотношение массы электрона и протона Если оно больше отсутствие химических соединений. Если оно меньше отсутствие химических соединений. 7. Скорость расширения Вселенной. Если она больше отсутствие формирования галактик. Если она меньше, Вселенная разрушается до начала формирования звезд. 8. Уровень энтропии Вселенной. Если он больше, отсутствие звездных сгущений в пределах протогалактик. Если он меньше, отсутствие формирования протогалактик. 9. Плотность массы Вселенной. Если она больше, большое количество дейтерия от Большого Взрыва, следовательно, Звезды сгорают слишком быстро. Если она меньше, отсутствие гелия от большого взрыва, следовательно, недостаточное количество тяжелых элементов. 10. Возраст Вселенной. Если она старше, отсутствие солнцеподобных звезд в фазе стабильного сгорания в правой части галактики. Если она моложе, солнцеподобные звезды в фазе стабильного сгорания не были бы еще сформированы. 11. Первоначальная однородность радиации. Если она ровнее, звезды, скопления звезд и галактики не были бы сформированы. Если она грубее... Вселенная до сих пор состояла бы главным образом из черных дыр и пустых пространств. 12. Среднее расстояние между звездами. Если оно больше, плотность тяжелых элементов слишком мала для производства каменистых планет. Если оно меньше, планетарные орбиты становятся неустойчивыми. 13. Солнечная светимость. Если она увеличивается слишком рано, происходит парниковый эффект. Если она увеличивается слишком поздно, замерзают океаны. 14. Константа тонкой структуры. Функция трех других фундаментальных постоянных. Постоянной планка, скорости света и заряда электрона Каждая из этих постоянных, поэтому, должна быть точно настроена. Если она больше, отсутствуют звезды с массой более чем 0,7 массы Солнца. Если она меньше, отсутствуют звезды с массой меньше чем 1,8 массы Солнца. 15. Скорость разложения протона. Если она больше... Жизнь была бы уничтожена радиационным излучением. Если она меньше, количество материи во Вселенной недостаточно для жизни. 16. Соотношение энергетических уровней углерода и кислорода. Если оно больше, недостаточно кислорода. Если оно меньше, недостаточно углерода. 17. скорость разложения бериля. Если она меньше, объединение тяжелых элементов произвело бы разрушительные взрывы на всех звездах. Если она больше, отсутствие производства элементов тяжелее берилия и, следовательно, химическое существование жизни невозможно. 18. Различие масс нейтрона и протона. Если оно больше, протоны разложились бы до формирования стабильного ядра. Если оно меньше, протоны разложились бы до формирования стабильного ядра. Степень такой настройки многих из этих параметров просто изумительна. К примеру, если бы константа сильного ядерного взаимодействия была бы всего на 2% больше или меньше, Вселенная никогда не смогла бы поддерживать жизнь. Джордж Гринштейн в 1988 году выразил следующую мысль. Когда мы рассматриваем все доказательства, возникает настойчивая мысль, что какой-то сверхъестественный посредник, вернее, посредник с большой буквы, должен присутствовать. Возможно ли, чтобы внезапно, без специального намерения, мы натолкнулись на научное доказательство существования высшего существа? Не был ли это Бог, вмешавшийся и предусмотрительно создавший космос во благо человека? Не только лишь Вселенная несет доказательства сотворения мира. Такие доказательства предоставляют также Солнце и Земля. Франк Дрейк, Карл Саган и Иосиф Шкловский были среди первых астрономов, указавших на это. Они взялись определить приблизительное количество планет во Вселенной, имеющих необходимые для поддержания жизни условия. В начале 1960-х они узнали, что лишь определенный тип звезды с планетой, находящейся на определенном расстоянии от этой звезды, могут предоставить необходимые для жизни условия. На этой основе они сделали оптимистический вывод о вероятности нахождения жизни где-то еще во Вселенной. Шкловский и Саган, например, утверждали, что 0,001% всех звезд могут иметь планеты, способные поддержать высшие формы жизни. Хотя подобный анализ и был шагом в правильном направлении, однако он переоценивал и количество типов звезд, и расстояние между ними и вышеназванными планетами. Подход этих ученых не учитывает также множество других важнейших факторов. Некоторые параметры, необходимые для поддержания жизни, перечислены далее.